Беседуя таким образом и нарочно минуя коридор, в конце которого в комнате с затворёнными дверями стоял гроб, окружённый неугасимыми свечами и охраняемый двумя плакальщиками, обе девицы спустились вниз к семейному столу, куда их призывал обеденный колокол. Леди Джейн тем временем повела Ребекку в предназначенные для неё комнаты, которые, как и весь остальной дом, приняли гораздо более нарядный и уютный вид с тех пор, как пит стал у Кормила власти —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 Я часто думаю, что без этого все мы были бы здоровее.